Глава 14 И вот однажды случилось так, что почему-то проспал я свой положенный срок, а проснувшись остался лежать, как лежал, глядя напротив в окно на ровный белый свет зимнего дня и чувствуя редкое спокойствие, редкую трезвость ума и души и какую-то малость, простоту всего окружающего. Я долго лежал так. Чувствуя, как легка мне комната, насколько она меньше меня, ничем и никак не связана со мной. Потом встал, умылся и оделся, привычно покрестился на образок, висевший над изголовьем моей дешевенькой железной кровати, тот самый, что, как это неудивительно, и теперь висит в моей спальне. Темно-оливковая, гладкая, окменевшая от времени дощечка в серебряном грубом окладе, означающим своими выпуклостями трех сидящих за трапезой Авраама ангелов, восточно-дикие, запеченные лики, которых коричнево глядят из его округлых дыр, наследие рода моей матери, ее благословение мне на жизненный путь, на исход в мир из того подобия иночества, которым было мое детство, отрочество, Время первых юных лет, вся та глухая, сокровенная пора моего земного существования, что кажется мне теперь совсем особой порой его, заповедной, сказочной, давностью времени преображенной как бы в некое отдельное, даже мне самому чужое бытие. Покрестившись на образок, я пошел за покупкой, которую выдумал лежа. По дороге вспомнил сон, который видел в эту ночь, Была Масленица, и опять жил у Ростовцевых, сидел с отцом в цирке, глядел на арену, на которую бежало целое маленькое стадо черных пони, целых шесть штук. Они были нарядно подседланы маленькими медными сиделками с бубенчиками и очень круто взнузданы. Красные и бархатные поводья уздечек были так натянуты к сиделкам, что они в дугу угнули толстые и короткие шеи на которых черной щеткой торчали коротко подстриженные гривки а из щелок торчали у них красные султаны. Они бежали дружно, ровным, рядом, мелкой рыссой, звеня бубенчиками, зло упрямо согнув черные головы, все масть в масть, рост в рост, все одинаково бокастые, кортконогие. И выбежав, вдруг уперлись, грызя у и тряся султанами, Директор во фраке долго вскрикивал, долго стрелял бичом, пока наконец заставил их упасть на колени и закланяться публике, после чего вдруг заскакавшие обрадованным галопом музыка быстро понесла, погнала их верениться вдоль круга арены, точно преследуя.